Глава 9. О том, что Норик Вижеран все-таки не погиб, ему сообщила мучительная боль, скрючившая тело. К тому же он способен дышать, а значит не упал в море, а ударился о палубу. Почему он не сломал себе шею, а заодно и все остальные кости? Тут Норик мог только подозревать вину проклятых доспехов Бартука. Они уже спасли его от демонического чудовища, а уж простое падение для них наверняка что-то вроде детской игры. В глубине сердца боевой ветеран почти желал, чтобы латы в этой игре проиграли. Тогда, по крайней мере, он был бы избавлен от ночных кошмаров и прочих ужасов. Норик открыл глаза и увидел, что лежит в своей каюте. Только две силы могли притащить его сюда, и одна из них – доспехи. Однако после расправы с дьявольским кальмаром они, похоже, ослабели и вряд ли способны на такие подвиги. Норик и сам чувствовал себя выжатым, как лимон. И это чудо, что он вообще может шевелиться. Слабость была такая, что вымотанному солдату казалось, что либо доспехи, либо морская тварь каким-то образом высосали из него часть жизни. Тут дверь со скрипом открылась, и в крохотную каюту, хромая, валился капитан Каска с миской в руках. Из лоханки струился аромат который Норик нашел манящим и отталкивающим одновременно. Проснутся, добро! Не пропадать еде!» Не дожидаясь, когда солдат поднимется, подобный мумий моряк пихнул ему миску. Норик с трудом сел. «Спасибо». В ответ капитан буркнул что-то неразборчивое. «Долго я был в отключке?» Кастка задумался над вопросом, вероятно, разбираясь, правильно ли понял его. «День, чуть больше». «А как корабль?» Эта тварь сильно повредила его. Снова пауза. Корабль всегда повредить, но может плыть, да. А как же мы можем плыть в шторм, если никого из команды не осталось? Капитан нахмурился, норик решил, что наконец задал вопрос, на который указка нет подходящего ответа. Конечно, без экипажа много не наплаваешь. Вероятно, истребинный огонь будет кружить, подгоняемый случайными ветрами и волнами. Пусть они пережили нападение Левиафана, но это не значит, что они доберутся до Ладгалейна. Левиафан. Воспоминания Норика о случившемся были столь шокирующими, что солдат даже спросил указка, правда ли то, что он видел. Капитан пожал плечами. «Видеть ты падать, видеть падать морской ведьм». Моряк-иноземец очевидно решил, что то, с чем они столкнулись, было легендарным чудовищем, история о котором часто рассказывают матросы. Норик же был уверен в обратном. После его столкновений с бесами и крылатым монстром в таверне он знал, что тут тоже проявила себя демоническая сила, но на этот раз вызванная не его магическими доспехами. Легенды о черной славе Бартука гласили, что сперва он был пешкой в игре адских сил, затем колдуном, которого те же силы уважали и боялись. И вел он легион демонов, Дабы починить своей власти все и вся. Но нигде не говорилось, что могут чувствовать великие демоны, когда захватывают их силу. А что если они заметили исчезновение доспехов из гробницы и испугались, что призрак Бартука захочет восстановить свою власть над их родом? Нелепые мысли колотились в голове, но все же лучше озаботиться своим положением. Корабль без команды продолжит дрейфовать по морям-близнецам обрекая двоих несчастных на медленную смерть, либо, наконец, затонет при одном из порывов этого бесконечного шторма. «Я не моряк», — сообщил Норик Каско между двумя глотками. «Но покажи мне, что я могу сделать, и я помогу. Нам надо вернуть корабль на курс». Каско фыркнул. «Сделать и так довольно. Что еще? Что еще?» Отношение капитана не только задело Норика, но и разозлило его. Он знал, что в случившемся есть его вина, или скорее его доспехов, но свою помощь он предлагал искренне. Норик сомневался, что латы помешают ему в этом. В конце концов, это ведь именно им нужно попасть в лад -галень. Слушай, мы погибнем, если не сумеем взять под контроль истребительный огонь. Если нас не накроет шторм, мы наверняка умрем с голоду, когда припасы закончатся или испортятся, или что куда более вероятно. Врежемся в какую-нибудь скалу и камнем пойдем на дно. Такой судьбы ты хочешь своему кораблю? Долговязый капитан затряс головой. Дурак. Падать, ломать черепок? И он решительно схватил Норика за руку. Идти, идти. Отложив почти пустую миску, солдат последовал за каско в бурю. Неустойчивые ноги сделали несколько шагов по качающейся палубе, но капитан был наготове и в случае чего подхватил бы. Каска метался между ненавистью, уважением и страхом перед своим пассажиром. Он не предлагал помощи, но и не пытался заставить Норика шагать быстрее, чем мог ослабевший человек. Добравшись до верхней палубы, моряк позволил Норику обогнать себя. Ветеран покрепче ухватился за остатки поручней, всматриваясь в густую пелену ливня, пытаясь разглядеть то, что показывал ему Каска. Кругом было пусто, по канатам не сновали матросы, И у штурвала не стоял рулевой. И все же рулевое колесо поворачивалось. Его больше не держали тросы. Норик прищурился, уверенный, что штурвал вот-вот начнет бешено вращаться. Но нет, он едва двигался то в одну, то в другую сторону, словно в умелых руках какого-то невидимого матроса. В стороне что-то зашевелилось, присмотревшись, Норик сперва испугался, что один из главных канатов вдруг развязался. Но лень на его глазах сам с собой свернулся петлей, затянув новый узел. И всюду вокруг себя солдат стал замечать незначительные перемещения, легкие изменения. Тросы приспосабливались под нужды парусов, паруса сами поворачивались под ветер. Руль продолжал бороться с пенными волнами, твердо ведя истребины огонь по прямой, несмотря на безумие бури. Норик полагал, что прямая это ведет точно на запад. Экипаж на судне отсутствовал, но истребиный огонь, кажется, совсем не нуждался в людях. Что происходит? прокричал он к капитану. Каска лишь одарил его понимающим взглядом. Доспехи! Снова их сила поразила его. Они справились с огромным демоном, а теперь уверяют, что путешествие продолжится, несмотря на предательство экипажа. Истребиный огонь достигнет порта, так или иначе. Норик, шатаясь, побрел вниз в кают-компанию. Каска хромал позади, без определенной цели. Оба человека стряхивали с себя дождевые капли. Каска порылся в сундуке и извлек на свет пыльную бутыль, не предложив ее содержимое своему компаньону. Норик хотел было попросить выпить. Видят боги, он нуждался в хорошем глотке. Но решил, что все же не стоит. Голова и так трещала, и он предпочел оставить ее ясной. Скоро ли мы доберемся до порта? – спросил он наконец. Каска лишь слегка оторвался от бутылки. Три, четыре дня может. Норик скривился. Он надеялся на меньший срок. Еще три, а то и четыре дня на этой посудине, где штурвал и канаты движутся сами по себе, а твой единственный спутник, капитан, настроенный не очень дружелюбно и считающий тебя дьяволом в человеческом обличии, это весьма неприятно. Он поднялся я буду в своей каюте, пока не придет время подкрепиться». Каска не попытался остановить его, колченогий моряк совсем не прочь был остаться наедине с бутылкой. И Норик вновь оказался во власти шторма. Он бы предпочел остаться, но куда более просторном и желательно сухом участке под палубой, но в присутствии капитана Каска Норика мучили угрызения совести за несчастье старика. Солдата несколько удивляло, что каска не перерезал глотку его бесчувственному телу. Конечно, после того как капитан насмотрелся на все, что сделал Норик, и даже падение не убило беспокойного пассажира, капитан вероятно заподозрил, что любая попытка покушения закончится трагически для самого каска, и он вероятно не так уж и ошибался. Дождь продолжал и продолжал поливать, и без того уже насквозь мокрого Норика словно стараясь пригвоздить его к палубе. В те годы, когда он сражался то за одного, то за другого хозяина, ветерану доводилось встречаться со всякой суровой погодой, включая пургу и снежные бури. Однако с этим штормом ничего не могло сравниться. И оставалось только молиться, чтобы все поскорее закончилось, и истребиный огонь прибыл в порт Лат-Галейна. Если, конечно, предположить, что корабль вообще доберется до порта, Нескончаемый ливень сильно ограничивал видимость, и ни на борту, ни за бортом, среди волн практически ничего разглядеть было невозможно. Тем не менее, Норик продолжал смахивать капли с лица, смутно различая предметы в нескольких ярдах перед собой. Хорошо еще о ржавчине на доспехов беспокоиться не нужно. Чары, наложенные бортуком, несомненно, сохраняли латы такими же, как в первый день, когда они только что вышли из-под молота демона-кузнеца но вот металлические пластины весили словно вдвое больше обычного. Норик споткнулся уже не в первый раз. Проклиная погоду, он выпрямился и снова протер глаза, чтобы определить, далеко ли еще до двери его каюты. Чья-то мрачная фигура смотрела на него с кормы. «Каска?» – окликнул солдат и тут же сообразил, что капитан просто не смог бы оказаться здесь, да еще и раньше него, с его-то раненой ногой. К тому же фигура была выше моряка и куталась в широкополый плащ, напоминающий облачение колдуна вижири Напоминающий облачение Фаустина. Он шагнул вперед, пытаясь разглядеть фигуру получше. Человек казался вылепленным из тумана, и Норик подумал, не результат ли это его больного воображения. «Фаустин! Это ты, Фаустин?» Фигура не ответила. Норик сделал еще шаг, И волосы у него на голове внезапно зашевелились. Он резко обернулся. Вторая фигура пониже, то появлялась на носу корабля, то исчезала из виду. Такая гибкость подобала бы акробату или, скорее, вору. На ветру трепыхалось нечто, похожее на дорожный плащ, мешая разглядеть саму фигуру. Но Норик представил себе голову, слегка вздернутую из-за сломанной шеи и мертвое, все еще ухмыляющееся лицо. Седан выдвил солдат. Руки вдруг стали покалывать. Норик опустил глаза и обнаружил слабую красноватую ауру вокруг них. Молния ударила так близко, что осветила весь корабль, и ошеломленный боец мог поклясться, что она врезалась в истребинный огонь, хотя ничуть не повредила судно. Слепящее сияние окутало Норика, на миг заставив его забыть о двух призраках. Наконец зрение Норика восстановилось, моргая Он посмотрел сперва на нос, потом на корму, но не увидел и тени зловещих фигур. Седен, Трист!» – закричал взбешенный боец. Повернувшись к носу, он взревел снова. «Фаустин!» – ответил лишь Шторм, яростно взвывший с новой силой. Не желая сдаваться, наперекор ветру, Норик направился в сторону Бака, снова и снова выкрикивая имя Седена. Он пробирался по открытой палубе, лихорадочно озираясь по сторонам. Почему он жаждал встретиться, лицом к лицу с двумя мертвыми товарищами, Норик вижеран и сам не мог точно сказать: попытаться попросить прощения, объяснить. Но как это сделать? Ведь даже зная, что в их гибели виноваты доспехи, бывший наемник все еще винил себя за то, что не внял совету Фаустина и не снял перчатку. Послушайся, Норик, тогда он бы не оказался сейчас здесь. Послушайся, Норик, тогда его друзья были бы сейчас живы. Трист, проклятие, если ты настоящий, если ты тут, выходи. Прости меня, прости. На плечо его опустилась рука. Кого звать? Сурово спросил Каска. Кого звать теперь? Даже в темноте, за завесой дождя, Норик увидел поднимающийся в водянистых глазах капитана страх. Видимо, Каска решил, что его пассажир совершенно свихнулся, раз замыслил вызвать новых демонов. Ни то, ни другое, очевидно, не вдохновляло моряка. Никого, ничего. Больше нет демона? Нет, больше нет. Он протиснулся мимо Каска, не желая ничего, кроме покоя. Но и тесная каютка его больше не привлекала. Оглянувшись на недоумевающего моряка, Норик спросил. Койки экипажа внизу? Каска угрюмо кивнул. Наверное, он спал в каюте рядом с этими койками, и ему не понравилось, куда клонит пассажир. Делить корабль заклинателем адских тварей – это ужасно. Но теперь этот хозяин демонов вознамерился спать поблизости. Без сомнения, Каска полагал, что если такое произойдет, по нижней палубе будут бродить толпы чудовищ. Я займу одну из них. И не обращая внимания на реакцию капитана, Норик направился вниз. Возможно, битва с демоническим кальмаром слишком истощила его, воскресив вину за смерти товарищей. Возможно, он просто вообразил их обоих. Это казалось весьма вероятным, как и казалось вероятным то, что он вообразил Фаустина на причале в Гикуле. Изуродованные трупы друзей по-прежнему лежат в гробнице, где их и обнаружат последующие жадные охотники за сокровищами. И все же... Пока он стряхивал с одежды капли дождя и искал общую спальню, одна мысль, тревожная мысль, ударила ему в голову. Норик взглянул на свои руки в латных перчатках, пошевелил пальцами, в данный момент повиновавшиеся его воле. Если ему все померещилось, если тени Фаустина и Седана Триста не возникали перед ним на палубе, отчего же перчатки засветились, пусть даже лишь на секунду? Глухой ночью армия командующего Августа Злорадного выступила, углубившись в обширную, наводящую ужас пустыню Аронох. Многие не ожидали этого марша, но им отдали приказ, и не подчиниться они не могли. Даже то, что некоторые из них наверняка погибнут, не добравшись до места назначения, притягательного ладгалейна, не отпугнуло их. Каждый надеялся, что ему повезет, и он останется в числе счастливчиков, выживших, одним из тех, кому удастся заполучить частицу богатства портового королевства. Во главе армии шел сам командующий, гордо неся шлям Бартука. Перед ним плыл тускло светящийся шар, наколдованный Галеоной, указывая путь коню генерала. То, что свет превращает его в отличную мишень для кого-нибудь, укрывшегося в засаде, злорадного не волновало. Облаченный в древний шлем и собственные заговоренные доспехи, генерал рассчитывал показать солдатам, что ничего не боится, и никто не может нанести ему поражение. Глеона ехала рядом со своим любовником, внешне безразличная ко всему. На самом деле, колдунья была на стороже. Ее чары работали, выискивая возможную угрозу колонне. За ведьмой следовала крытая повозка со свернутой палаткой злорадного и бездонным деревянным сундуком Галеоны. «Наконец-то, доспехи скоро будут моими», — бормотал командующий, вглядываясь во тьму. «Я уже чувствую, что они рядом. С ними я обрету полноту, с ними я буду повелевать войском демонов». Галеона подумала, потом все-таки осмелилась спросить. «А уверен ли ты, мой генерал, что латы сделают все это для тебя?» «Конечно, шлем заколдован, а на доспехе, — говорят, — наложены еще более сильные заклинания, но до сих пор шлем только озадачивал нас. Что если доспехи еще больше все усложнят и собьют нас с толку? Молюсь, чтоб все это было не так, но тайны Бартука могут потребовать от нас куда больше того, что мы способны...» «Нет», — рявкнул он так свирепо, что охранники, следующие в шаге от командира, выхватили мечи, подумав, что колдунья замыслила предать их предводителя. Августо злорадный дал им знак, чтобы не суетились. Потом зыркнул на Галеону. Этого не будет, моя дорогая. Шлем принес мне видение славы. Тень Бартука взывает ко мне, чтобы я продолжил его победы. В каждом сне я видел, как силы доспехов и шлема сливаются. Дух кровавого полководца живет в латах. И он желает, чтобы я вновь поднял высь его знамя. Он махнул рукой на пустыню. Зачем еще этот дурак? напяливший их, идет ко мне. Это предопределено судьбой. Я буду преемником Бартука, говорю тебе». Ведьма съежилась, захваченная врасплох его вспышкой. «Как скажешь, мой генерал». Злорадный вдруг успокоился, и самодовольная улыбка вновь легла на его лицо. «Как скажу. А затем Ладгалень станет моим. На этот раз я не потерплю поражения». Галеона, путешествовавшая с командующим от самых западных пределов, знала его куда лучше, чем любой его подчиненный. Все это время Лад Галейн упоминался лишь как конечная цель, которой стремился злорадный. Женщина никогда не слышала, чтобы он говорил о поражении в прошлом. «Ты был там прежде?» Война начальник, с почти религиозным рвением поправил шлем, отворачиваясь от колдуньи, и не давая мерцающему шару осветить свое лицо. Да, и если бы не мой брат, я бы захватил его. Но на этот раз, на этот раз Визжун падет. Вижжун недоверчиво вскинулась женщина. К счастью, командующий злорадный не придал значения восклицанию женщины. Все его внимание было сосредоточено на потемневших изменчивых песках. А Галеона не стала повторять, предпочитая немедленно закрыть, если не забыть эту тему. Возможно, он и сам не сознавал того, что соскользнуло сейчас у него с языка. Возможно, он еще проговорится. В конце концов, у генерала на уме многое, очень многое. Она знала, что он никогда не бывал в сказочном городе-храме Кишистан, как никогда не пересекал море. Вдобавок, Августа Злорадный был единственным ребенком да еще нежеланным ублюдком к тому же. И все же кто-то другой, кого Галеона знала, не только был в легендарном визжуне, но и хотел покорить, разрушить его. И планы его расстроил родной брат, Бартук. Ведьма глядела из тишка, изучала шлем, пытаясь угадать его замыслы. Видения, явленные командиру, явно были предназначены лишь для него. Даже когда колдунья тайком попыталась примерить вещицу. Ей ничего не привиделось, но чем дольше Августа носил шлем, тем труднее ему становилось разделять собственную жизнь и жизнь чудовищного полководца. Виноват ли в этом шлем? Галеона недовольно дотронулась до перстня с черным камнем на пальце своей левой руки, повернув самоцвет в сторону головы своего любовника. Она неслышно пробормотала два запретных слова и скосила глаза, удостовериться, что генерал не обратил внимания, как шевелятся ее губы. Он этого не увидел, как не заметил и невидимые щупальца, потянувшиеся от кольца, щупальца, присосавшиеся к шлему с разных сторон. Только Галеона знала, что они там, ищут, пробуют, стараются определить, какие силы пропитали древние доспехи. Возможно, если ей наконец откроется, как чары шлема действуют на командующего, ведьма сделает первый шаг к использованию этих колдовских сил для своих целей. Даже малейшее кроха знания намного расширит ее собственные возможности. Шлем полыхнул малиновой вспышкой, осветив ошеломленной Галеоне все магические щупальца, поднявшиеся от ее перстня. Энергия в единый миг поглотила все отростки и обхватила палец. Испугавшись за себя, колдунья инстинктивно попыталась сорвать кольцо, но будучи всего лишь смертной, она двигалась слишком медленно. Поток красного света уничтожил последние щупальца а потом занялся черным самоцветом камень зашипел и расплавился в мгновение ока горячие капли потекли по пальцу обжигая кожу разъедая плоть галеоне удалось сдержать крик женщина лишь чуть слышно задохнулась от боли ты что то сказала дорогая небрежно бросил командующий не отрывая взгляда от окружающего пейзажа несмотря на боль голос колдуньни невероятным усилием Остался спокойным и уверенным. Нет, Августос, просто закашлялась. Наверное, песчинка из пустыни попала в горло. Да, тут есть риск. Возможно, тебе следует прикрываться вуалью. Больше он ничего не сказал. Или сосредоточившись на обязанностях командующего, или снова запутав в прошлом Бартука. Глиона внимательно огляделась. Никто не заметил поразительного столкновения могущественных энергий только она сама была свидетелем собственного поражения и наказания безмолвно благодаря непонятно кого за эту песчинку удачи женщина осторожно исследовала повреждения кольцо превратилось в грязную окалину редкий черный камень вогугленное пятно на пальце а праву ей в конце концов удалось снять но расплавившийся самоцвет навеки оставил на безупречной руке женщины болезненную и безобразную кляксу Сам ожог – ерунда. По роду своих занятий она переживала и куда более тяжелые. Нет, Глиону тревожила жестокая реакция шлема на прощупывание. Ни одно из ее прошлых заклинаний не вызывало столь яростного отклика. Кажется, в доспехе что-то пробудилось. Что-то с собственными определенными намерениями. Ведьма всегда предполагала, что древний полководец наложил на свои доспехи множество заклятий огромной мощи чтобы те помогали ему в сражениях. Такие предосторожности имели смысл. Но что, если она догадывалась только о части целого? Что если те, кто убил Бартука, не осознавали полной меры его магического господства над демоническими силами? Заговорены ли лишь шлем и броня, или Галеона обнаружила большее? Что если сам Бартук стремится вернуться из мира смерти?